бананы Мы с Димой и Юлей играли в разных зверей. Сначала Дима был львом, а мы с Юлей антилопами. Он за нами гонялся по всему огородум и кричал: "Сейчас догоню и съем!" А вот и не съешь, отвечала Юля. "Сначала догони!" Даже если догонишь, мы будем легаться, предупреждала я. Но легаться нам не пришлось. Он слабак, так и не догнал нас. Из сил выбился и стал просить: "Давайте в кого-нибудь другого играть, а чтобы не признаваться, что устал совсем", он сказал. "Не хочу быть кровожадным. Лучше к чему-нибудь хорошему стану". Кем же поинтересовалась Юля? Ну, к примеру, черепахой. И стал, чтобы передохнуть, еле-еле по траве ползать. Мы с Юлей сразу его уловку раскусили и говорим: "Ладно уж, будь черепахой, отдыхай. А мы тогда ленивцами станем. Просто на ветках повесим вниз головой. Повисели мы минут 5, чувствуем, не можем больше. Товой гляди, голова отвалится. Юлька первая сдалась. Хватит висеть. Пойдём лучше обедать. Ага, говорю. Я согласная. А ты, черепаха, не хочешь ли вместо клевера борща и котлет с картошкой? Черепаха тут же с четвереньек назад на задние лапы встала и сказал человеческим голосом: "Хочу. Пошли обедать ко мне. Всё, что тётя Надя на меня и на дядю Женю с Сашкой приготовила, мы съели и решили мультфильм посмотреть. Только он закончился, приходит тётя Надя с работы и, как всегда, сумки с едой разной тащит. Увидела нас всех троих, улыбнулась, вздохнула и говорит: "Ну, раз уж вы все здесь, то я, значит, опять с фруктами промахнулась". Мало купила, но всё же каждому по три банана достанется. И нам, правда, по три банана подарила. Красивые такие, аккуратные, нежно жёлтые с яркими наклейчками. Димка поертил их в руках. Ему мама очень редко бананы покупает. И спрашивает тётю Надю: "А зачем здесь бумажка красивая приклеена?" чтобы ты знал, откуда бананы. А я и так знаю. Из джунглей? Не из джунглей, а с банановых плантаций из Эквадора. Есть страна такая в Латинской Америке. Её даже называют банановой республикой. Ну ладно. Бегите лучше ещё поиграйте. Ну, у каждого в руках было по три банана. И надо было что-то сделать. Или их съесть, или куда-то отнести. «Давайте будем в обезьян играть», – неожиданно предложил Димка. «А почему это вдруг в обезьян?» – спросила Юля. «Да потому, что обезьяны всегда бананы едят», – догадалась я, отковыривая наклейки. «Раз у нас в лапах бананы, так и самое время в обезьян поиграть». Стали решать, как нам в обезьян играть. «Звучит музыка» Юля говорит: "Я не знаю, как в них играть. Чего обезьяны делают? Ни на кого не охотятся, а сами просто весь день где-нибудь под деревьям сидят". "Нет", говорит Дима. "Они на деревьях прячутся. У обезьян много врагов. Я по телевизору видел. На них нападают и львы, и тигры, и леопарды, и крокодилы у самой воды, и даже удавы иногда". Ну, тогда точно нам лучше до вечера повыше на дереве сидеть, говорю. А то нас наверняка кто-нибудь сожрёт. Точно, согласился Димка. Чтобы не сожрали, вот на той иве у дороги посидим. А когда темнеть будет, сразу домой побежим, а то ночью ещё и гиены с дикими собаками напасть могут. Так и поступили. На Иву взобрались. Сверху все видно. Кругом красота. Солнышко за речкой, за лугом к земле садится. Вокруг бабочки летают и огромные стрекозы. Высоко над лугом жаворонок поет. А под Ивой серебристо-черные скворцы ходят и червячков с гусеницами ищут. Спрятались мы на дереве. осмотрелись. Ни тебе леопардов с львами, ни крокодилов с удавами. Скушно. Зато как в настоящих джунглях. Ивывые ветви вниз плетьми свисают, но ну, прямо лианы. Листья мелкие, но густые, ничего не видно. А мы сидим, зеваем и каждый в руке бананы держит. Дай, думаю, я свои три банана на иву повешу. Чего их в руке-то держать? повесела. Димка с Юлей, как это увидели, то же самое и сделали. Теперь у нас не ива, а банановая пальма, говорит Юля. Ха-ха-ха. Ты думаешь, что бананы на пальмах растут? изумился Димка. А где же им ещё расти? удивилась Юля. На ёльк, что ли? Эх ты, а ещё во второй класс перешла. Бананы Это трава такая огромная, с листьями, как у нашего лопуха, только гораздо длиннее. Я в ботаническом саду в Сочи видел. Во! Тут вдруг слышим, трактор по дороге тарахтит. К нам едет. Димка сразу зашикал. «Тише, тише! Слышите? Это, может, охотники едут. Прячьтесь за ствол». Мы получше запрятались и... И ждём. Трактор мимо ивы уже проехал и вдруг затих. Смотрим, из его кабины дядя Лёша, тракторист, высунулся и на наши ивовые бананы во все глаза смотрит. Потом он головой покачал, присвистнул и сказал сам себе: "Дожили, бананы у нас расти стали". Опять трактор завёл и дальше покатил. «Сколько мы поудобнее расселись, а тут снова шум на дороге. Сквозь ветки видим, идут дед Гаврила и баба Маня. Мы притаились и слышим. «Маруся, чего это там желтое?» «Никак, бананы!» «Да что ты! Откуда же им тут взяться?» Баба Маня развернула платок, достала очки и и нацепив их на нос, уставилась на Иву с бананами. Вот тебе на, бананы натуральные. Как же это? О чего ты, Маня, удивляешься? Климат-то как изменился? Вот и зимой ни морозов, ни снега толком не было. Умные люди по телевизору говорили, что скоро у нас даже в Сибири будет, как в Африке. Да ладно, брехать, как в Африке. Ещё скажи, что у нас слоны заведутся. Ну, насчёт слонов точно не знаю. А вот бананы-то, видишь, уже растут. А может, они не настоящие? Надо бы попробовать. На-ка, вот палкой моей избей те, что пониже. Дед Гаврил изловчился, подпрыгнул, как старый горный козёл, и зацепил мои три банана. они шлёкнулись прямо в пыль. Баба Маня подняла их с земли, вытерла о подол, очистила один и стала есть. Настоящие ну дела, вздохнул дед Гаврила. Значит, конец нашему климату русскому. Бананы под Воронежем расти стали. Как бы и нам самим в негров не превратиться. Он поднял глаза к небу и перекрестился. Но тут я не сдержалась и как засмеюсь. Дедушка с бабушкой аж подпрыгнули от испуга. Потом переглянулись, успокоились, заулыбались оба, а баба Маня и говорит: "Всё-таки хорошо, дед, что климат меняется, и бананы у нас расти стали. И обезьяны по деревьям везде скачут, даже в зоопарк ходить не надо.